Сплодинг внимательно оглядел Лесли. Он не забыл странный разговор по телефону ее ложь об отеле и его родителях. Но что если у Дэвида слишком разыгралось воображение? Годы, проведенные в Лиссабоне, сделали его чересчур подозрительным. Вдруг все объяснимо? Вдруг он сам кое-что запамятовал? Дэвид был столь же возбужден, сколь заинтригован. Он отвез ее из квартиры Лебстеров домой без пятнадцати два ночи. Если Лесли преследовала какую-то цель, кроме любовной, Сполдинг этого не заметил. У Пегги дважды сыграли в любовь, выпили немного хорошего виски под разговоры о былых днях. Лесли не обольщалась насчет своего неудачного замужества. Ричард Хоквуд, ее бывший муж, был просто не из тех, кто может долго жить с одной женщиной. Именно для таких, по мнению Лесли, и придуманы воины. Такие в битвах преуспевают что и случилось с Ричардом, ему лучше пасть смертью храбрых, чем постоянно выказывать неприспособленность к гражданской жизни. Спутник считал, что так говоришь жестоко. Лесли называла это здравым смыслом. Весь вечер Дэвид держал ухо востро, ждал, что если проговорится, выдать себя, спросит о чем-нибудь необычном. Чтобы ее ложь о том, как она нашла Дэвида, более или менее разъяснилась, но ничего подобного не произошло. Он снова и снова спрашивал, откуда Лесли знает о его родителях и Монтгомери. И она в ответ ссылалась на непогрешимую память и добавляла, что искать помогла любовь. И вновь лгала. Любви между ними никогда не было. Лесли не разрешила Дэвиду проводить ее, сказав, что тетя уже спит и вообще так будет лучше. Они договорились встретиться 31-го у Эбстеров в десять вечера. Лесли уже пригласили на один обед, но она сбежит оттуда пораньше, и они не встретит Новый год вместе. Когда консьерж закрыл за Лесли дверь подъезда и такси и двинулся к Пятой авеню, Сполдинг вдруг осознал, что его работа с компанией Meridian Aircraft, Солтером Кэндаллом и Юджином Лайонзом должна начаться как раз послезавтра, в канун Нового года. Так приказал Свонсон через майора, передавшего Сполдингу документы и деньги. Рождество. О нем Дэвид даже не вспомнил. Раньше до Лиссабона он посылал родителям подарки, а теперь... Теперь Рождество потеряло всякий смысл. Ни Санта-Клаусы, звеневшие колокольчиками на улицах Нью-Йорка, ни празднично украшенные витрины магазинов не трогали его сердце. И Дэвиду было грустно, ведь он прежде любил Новый год. Расплатившись таксистом, Дэвид поздоровался с ночным портье и поднялся на лифте к себе на этаж. Подошел к двери номера. Машинально провел пальцем под табличкой «Не беспокоить», под замком. Потом тщательно разглядел нужное место. Даже зажигалкой черкнул, чтобы было светлее. Ниточка исчезла. Привычки разведчика и приказ держаться на стороже заставили его зашить свой номер в отеле то есть оставить кое-где тончайшие черные или коричневые шелковые нити. Если они порвутся или исчезнут, значит, в номере кто-то был. Дэвид начал проверять, на месте ли остальные ниточки. В платяном шкафу он оставлял одну, на нагрудном кармане пиджака а теперь она исчезла. В комоде две. На стенках первого и третьего ящиков. Сейчас обе лежали не на месте». Дэвид подошел к чемодану на полке под окном. Присел, осмотрел правый замок, вернее, ниточку, которую укрепил под язычком. Если чемодан открывали, она должна была порваться. Так и случилось. От нее осталась только половинка. Дэвид выпрямился, взял с ночного столика телефонный справочник. Откладывать до утра не имело смысла, неожиданность была его единственным козырем. комнату обыскали профессионалы. Они постарались сделать это как можно незаметней. Дэвид решил разыскать номер Лесли Дженнер, подъехать к ее дому и позвонить из ближайшего автомата. Хорошо бы даже видеть из будки ее подъезд. Он расскажет ей что-нибудь невероятное и потребует встречи, но ни об обыске, ни о новых подозрениях не упомянет. Просто собьет Лесли стол и понаблюдает за ее реакцией. Если Лесли согласится на встречу, все в порядке. Если нет, он станет следить за ее квартирой. Всю ночь, если понадобится. «Лесли Дженнер, есть что рассказать».